Глава 15. Не пугай зима, весна придет. На ночь все улеглись на умело сложенных подстилках из хвороста. От громадных тлеющих угольных камней шло такое тепло по всей поляне, что снег на ней давно растаял, и воздух был теплый. Все улеглись спать, чуть прикрывшись своей верхней одеждой. Глубоко за полночь Саша проснулась от того, что кто-то нечаянно задел ее за ногу. Вмиг, открыв глаза, девушка увидела на поляне некую девицу в темных, сверкающих одеждах, черноволосую, с белым лицом и с синими губами. Девица осторожно и тихо ходила между спящими и что-то искала. В тот миг она наклонилась к походной сумке Калидара, а потом быстро выпрямилась. «Эй, ты кто?» – вскрикнула Саша, громко обращаясь к девице и садясь на хворости. Ее крик тут же разбудил всех, и они, проснувшись, повскакивали с мест. Девица медленно обернулась к Саше, и девушка отметила, как черный ледяной взор темноволосой девицы прямо пронзил ее сердце. Пришедшая была невозможно юная и прекрасна, но ее красота была словно не живая, а замороженная. А взор ее был прекрасно жутким и совсем недобрым. Что раскричалось, как ворона, низким голосом пропела черноволосая девица. Спустя миг все пришли в себя, и Велес устремился к темноволосой девице. Но она, замерев на середине поляны, остановила его жестом руки, чтобы он не приближался. «Мара, это ты?» – удивился Велес, останавливаясь в пяти шагах от нее. «Как же тебя корочу на темницы выпустил?» «А я и не была в темнице у него. Мы с ним все полюбовно решили», – ответила черноокая красавица. «Полюбовно?» — удивился Велес. — Разве можно с ним полюбовно? — Да, но только не всем, — улыбнулась она холодной улыбкой. — У нас с ним все и сладилось. Уж такой он суровый, властный и видный мужчина, что я не сдержалась и его женой стала. — Как женой? — пролепетал Велес обескураженно. — А как же я? — «Я же за тобой шел, чтобы освободить тебя и чтобы мы навек вместе были!» «Навек с медведем!» — усмехнулась Мара, оправляя свои жемчужные длинные нити, свисающие с ее серебряной короны, которая украшала ее хорошенькую головку. «Благодарствую! Не для такого меня батюшка мой растил да лелеял. Ещё я с живностью всякой не жила. А он не всегда медведь, иногда и человек». попытался вмешаться Калидар, тоже хмурый от слов Мары, понимая, что она теперь, скорее всего, на стороне врага. А они так надеялись освободить ее и отдать ей руну, чтобы она в помощь им была. «И когда я медведь, я не сильно буйный», — печально произнес Велес. «Вы послушайте себя», — воскликнула Мара, топнув ножкой в белом сапоге. «Сами, поди, не стали бы с хромой или убогой женой жить. Вам ведь красавицу подавай, да еще и умную, да смышленую. А если не хороша девица, так пусть бы лихой и живет всю жизнь». «Неверно это», — возмутился Велес. «Все верно, она говорит», — вдруг тихо сказала Саша. «Видать, она тоже в моей шкуре побывала. Все вы мужики такие». «Ты-то чего лезешь? И обо всех-то откуда ты знаешь?» Огрызнулся Калидар на Сашу. «Что? Со всеми мужиками попробовала? Еще чего? Что значит со всеми?» Возмутилась она. «Оскорбилась?» Хмуро усмехнулся Калидар. «Тогда знать не пробовала со всеми. Но зато свои умозаключения выдвигаешь, глупая. И вообще помолчи, пусть они сами все выяснят». Обидевшись, Саша отошла от них. Она видела, что все явно поддерживают слова Калидара о том, что она, как и Мара, не права. Но Саша-то знала, что права. Не были они на ее месте, а она уже два года была, ни рыба, ни мясо рядом с Артемом. И прекрасно понимала Мару. Надувшись окончательно, Саша ушла с поляны, решив сходить в лес, чтобы справить нужду и немного успокоиться. И все же она невольно слышала громкие слова. «А я говорю, не хочу я в мужья, медведя, дикого». «Понятно вам всем», — твердо сказала Мара. «И зачем ты мне сдался, Велес, когда у моего нынешнего мужа целое царство есть? Можете хоть проклясть меня, а мой муж-карачун лучше всех». «Никто тебя клясть не будет, девица», — вмешался Хорс. «Твой выбор, с ним и живи. Главное, не пожалей потом. Деньги, счастье и любви не дадут». «А я любил тебя», — тихо вымолвил Велес. «А мне не надо б на этого», — возмутилась Мара. «А постылил мне ты. Любовью сыт не будешь». «Но ты ведь тоже любила меня». «Не говори глупости, Велес. Не любила я тебя. Я другого любила, да он отверг меня». Купала, легкомысленный, того я и согласилась за тебя замуж идти. Да вовремя меня Карачун украл, да показал свои ледяные богатства. Власть он мне обещал, и теперь я его царица. Предательница, вспылил Велес. Не кричи так, медведь косолапый, осадила его Мара. Ты кто, никто, а Карачун великий мне силу зимнюю навеки обещал. С тобой я на три месяца пава, а с ним навеки вечной могу владычицей зимы безвременной быть и людишками глупыми управлять». Ах вот от чего ты купилась на его ласковые слова, править тебе надобно, понял Калидар. Да, ответила твердо Мара, и чтобы в царстве этом навсегда в юге метели и холода были, ибо они мне по душе. Не зря же меня отец мой Марой снежной, еще с детства называл. «И горячая любовь тебе не нужна», — печально подытожил все Велес. «Естественно. Что мне от вашей любви? Одни страдания. Не хочу более страдать. Хочу быть снежной царицей навеки вечные. При моем муже ледяном властелине Карачуне, которого все боятся». «Зачем же ты пришла? Чтобы сказать, что ты теперь жена Карачуна?» — спросил Калидар. «Я пришла сказать вам, чтобы вы шли в свояси пропела она низким голосом. «Не победить вам Карачуна. У него сила великая, да воинов целая армия ледяная». И тут, чуть в стороне у края поляны, появился колдун Берендей, тот самый, который вызвал Сашу в это царство и который тоже служил Корочуну. Колдун опирался на корявую палку, а за его спиной виднелся привязанный меч. «Пойдем, моя царица!» – окликнул Мару Бериндей. «Меч волшебный у меня. Посмотрим, как они без меча этого победят. Выполнили мы приказ великого Корочуна? Все в миг все поняли. Хор, Скалидар и Велес бросились к колдуну, чтобы отобрать меч. Но Мара стремительно выкинула руки вперед, и на мужчин полетел целый рой снежинок. Острые края их, словно острия тонких ножей, болезненно вклинились в лица и тела мужчин, и они невольно отвернулись, согнувшись. Мара в этот миг чуть попятилась назад в сторону Бериндея. Немедля Мара вновь выпустила из своей руки колющие до крови снежинки, и вновь целое полчище острых, ранящих снежных колючек полетело в сторону мужчин. Но второй ворох колющих снежинок не долетел до них, ибо путем преградила искрящаяся сеть. Заря-зареница, до того молчаливая и лишь наблюдавшая за всем, вмешалась и выкинула из своего мешочка лучистую сеть волшебную, которая встала стеной защитной. Жуткие лезвия снежинки звонко ударились, о сверкающий барьер, и рассыпались снегом на землю. Мара угрожающе усмехнулась в сторону зари зареницы и быстро обернулась к Берендею. Так и быть, пойдем в освояси, кивнула она, пятясь к нему. «Уже взяли, что нам надобно». И тут Берендей глухо охнул и упал на землю, потеряв сознание, а за ним показалась Саша с небольшим тонким веретеном в правой руке. Все опешили, понимая, что девушке как-то удалось оглушить крупного хитрого колдуна Бериндея. Но как она умудрилась сделать это деревянным веретеном, никто не знал. Именно это вызвало всеобщее недоумение. «Никуда колдун этот с тобой не пойдет, Снежная», заявила безапелляционно Саша в сторону Мары. «Он мне нужен. Обязан он меня домой вернуть». «Вот умница!» — воскликнул калидар, уже оказавшись около Саши. «Умелым движением он вытащил волшебный меч Сварога со спины бессознательного берендея и одним мощным движением вклинил его в землю до половины, и в миг перед ним образовалась прозрачная сверкающая защитная стена». Тут же к нему подбежали и Хорс с Велесом, доставая свое оружие. Хорс — небольшой меч, а Велес — топор. Калидар положил свои руки на рукоять меча, явно не собираясь отдавать его теперь просто так. Заря Зареница закрутила в своих руках клубочек небольшой, сверкающий, собираясь выражить. Мара окинула всех пронзительным ледяным взором. «Не взять тебе меч, баба Снежная», — вымолвил Калидар. «Прочь, ступай, пока мы тебя саму не скрутили и не связали». «А может, ее себе оставим, до под подразним? предложила Егиня вдруг. Бесчестное это дело», — заметил Хорс. «Пусть уходят по-хорошему. Слышь, Снежная?» Мара чуть попятилась назад, понимая, что ей одной не совладать с ними. Однако, не желая показать, что проиграла, она прищурилась и громко рассмеялась. «Думаете, вы сильнее мужа моего ледяного?» «Глупые, не совладать вам с ним!» «Ты это что, нас запугивать девица холодная пришла?» Поднял брови Калидар. «Да к сама иди отседова. Не боимся мы ни тебя, ни муженька твоего корочуна. Так и передай ему. Пусть на рассвете на бой великий выходит, и померяемся там силую. От чего же?» «Пришла за тем, что велено», — усмехнулась Мара, и, чуть развернувшись к лесу, быстро взмахнула рукой. Тут же появились около нее снежные кони, ретивые, с санями белыми. Мара быстро приблизилась к саням и царственно села в них, а затем подняла руку белую, и все увидели, как с ее тонких пальцев свисают две деревянные руны. Она хитро улыбнулась всем и вымолвила. «Какие чудные, прямо жалко оставлять вас без них!» — А ну отдай руны заветные! Не тебе даны! — закричал Калидар, бросившись к ней. Но Мара уже хлопнула в ладоши, и кони с санями миг понеслись по небу, словно летучие птицы. — Вам они не надобны, а мне сгодятся! — услышали все ее удаляющийся низкий голос. Через миг ее след простыл. — Вот зараза ледяная! — процедил Калидар, показывая вслед Маре кулак. — Забрала руны последние. Не собрать нам до конца дружину по указу Сварога! «Что ж, будем биться в шестером?» «Что ж поделать?» — успокоил его Хорс, хлопая по плечу. «Меч-то у нас остался?» «Да, а еще и колдун», — заметила Егиня, подходя к бессознательному Берендею и прикладывая руку к его горлу. «Только вряд ли он, Егинюшка, за нас биться будет», — вздохнул Велес. «Его только бы связать, чтобы нам не мешал, и Корочуну не помогал». «И то дело!» — кивнул Хорс. Калидар же обернулся к Саше и спросил. «Ты это как Берендея одним веретеном уложила?» «Как?» — Улыбнулась Саша. «Веретено-то острое, на конце словно спица. Я и ударила острием по месту определенному на шее. Тут даже сила не нужна, главное знать, где точка нужная и куда бить». Он и вырубился. «Какая еще точка?» «Определенная, которая человека сознания лишает. Курс акупунктуры. По-вашему, иглоукалывание», — ответила Саша довольно. Говорит она о месте на теле человека, где жизненная энергия собрана. «И если ударить по тому месту чем-то острым, в миг он сознание и потеряет», — объяснила мать Калидара. «Умница, доченька!» «Спасибо вам, Заря Зареница», — кивнула Саша. «Пригодился подарок ваш, веретено волшебное». «Вижу, разумница ты большая», — кивнула Заря. «Потому у меня для тебя еще один подарочек есть. Рукавички искрящиеся. Вот, возьми. Позже объясню, что с ними делать надобно». «Вижу, не просто так в дружине ты нашей», — сказал Калидар, обращаясь к Саше. Не зря тебя руна Сварожья выбрала.